Мак-Элпейн кивнул в знак согласия и вышел. Данет отодвинул тарелку, так и не дотронувшись до еды, посмотрел на другую, тоже нетронутую, и перевел взгляд на погруженного в свои мысли Мак-Элпейна. — Оказывается, Джеймс, — сказал он, — ни один из нас в действительности не такой уж крепкий, как мы думали. — Всему виной возраст, Алексис. — Он догоняет нас во всем. Да, и, судя по всему, с большой скоростью. Данет придвинул к себе тарелку, горестно посмотрел на нее и снова отодвинул. В конце концов, черт возьми, это лучше, чем ампутация. Вот именно, вот именно. Мак Элпейн оттолкнул стул и поднялся. Может быть, пройдемся, Алексис? Для аппетита не поможет. Во всяком случае, мне. К мне тоже. Я просто подумал, может быть, стоит взглянуть, не нашел ли Джейкобсон что-нибудь интересное. Гараж был длинный и низкий, с застекленным потолком, ярко освещенные висячими лампами и для гаража удивительно чистой и ухоженной. Когда металлическая дверь со скрежетом открылась, они увидели, что Джейкобсон работал в дальнем углу, склонившись над искалеченным Коронадо-Харлоу. Он выпрямился, приподнял руку в знак того, что заметил появление Мак-Элпейна и Данета и снова вернулся к осмотру машины. Данат закрыл дверь и спокойно спросил, «А где другие механики?» Мак Элпайн ответил, «Вам бы давно следовало знать, пострадавшими машинами Джейкобсон всегда занимается в одиночку. Он очень плохого мнения о других механиках. Говорит, что они либо не замечают доказательств вины, либо уничтожают их своей неуклюжестью». Они прошли вперед и стали молча следить за тем, как Джейкобсон возится с тормозной системой. За этим следили не только они. Прямо над ними в открытом слуховом окне, невидимо для стоявших внизу, блестело отраженным светом мощных ламп что-то металлическое. Этот металлический предмет был ручной восьмимиллиметровой камерой, И державшие эту камеру руки были совершенно тверды. Это были руки Джонни Харлоу. Лицо его было совершенно бесстрастно, сосредоточенное, спокойное и внимательное. Это было лицо совершенно трезвого человека. Ну что? Спросил Мак Элпайн. Джейкобсон выпрямился и стал аккуратно. Потирать свою спину, которая давно его мучила? Ничего. Абсолютно ничего. Подвеска, тормоза, двигатель, передача, управление. Все окей. Но управление — разрыв протектора. Ничего другого случиться не могло. Все было еще в порядке, когда он выскочил перед машиной Джетум. И не говорите мне, мистер МакЭлпейн, что именно в эту секунду управление отказало. Совпадения, конечно, бывают, но такое было бы уже слишком. — Значит, мы все еще блуждаем в потемках? — спросил Данок. — Для меня лично все ясно, как божий день. Водительский просчет. Старейшая из всех причин. — Водительский просчет? Даннет, покачал головой. Джонни Харлоу никогда в жизни не допускал водительских просчетов. Джейкобсон улыбнулся, но глаза его смотрели холодно. Хотел бы я услышать, что думает об этом дух покойного Джетту. Ну, все эти разговоры ни к чему, — заметил Мак Элпайн. Пошли в гостиницу. Вы сегодня даже... Не поели, Джейкобсон. Он взглянул на Даната. Думаю, что стаканчик на сон грядущий не помешает. А потом на минутку зайдем к Джони. Напрасно потеряете время, сэр. К тому времени он уже будет совсем невменяем. Мак Элпейн внимательно посмотрел на Джейкобсона, потом очень медленно, после долгой паузы, сказал, Он все еще чемпион мира. Он все еще коронада номер один. Ах, вот как. А вы хотите, чтобы было иначе? Джейкобсон направился к умывальнику и стал мыть руки, потом, не оборачиваясь, произнес Здесь босс вы, мистер МакЭлпайн. Тот ничего не ответил. Когда Джейкобсон вытер руки, все трое молча вышли из гаража, закрыв за собой тяжелую металлическую дверь. Ухватившись за конек крыши в форме буквы «Фау», Харлоу наблюдал, как эти трое удаляются по ярко освещенной главной дороге. Как только они свернули за угол и скрылись из вида, он осторожно соскользнул к слуховому окну, протиснулся внутрь, и нащупал ногой металлическую балку. Осторожно балансируя на балке, он вынул из внутреннего кармана электрический фонарик. Джейкобсон, уходя, выключил в гараже свет и направил его луч вниз. До бетонированного пола было около девяти футов. Харлоу наклонился, схватился руками за балку, повис на ней и разжал руки. Приземлился он легко и без шума, потом прошел к двери, включил все лампы и приблизился к каранадам. У него была не одна, а две камеры, миллиметровая кинокамера и миниатюрный фотоаппарат со вспышкой. Найдя промасленную тряпку, он начисто протер подвески, подачу горючего, систему управления и один из карбюраторов. Каждый из этих участков он несколько раз сфотографировал. Потом, смешав на тряпке масло с грязью на полу, быстро замазал сфотографированные части и бросил тряпку в металлическое ведерко, стоявшее для этой цели. Подойдя к двери, он подергал ручку. Тщетно. Дверь была заперта снаружи а ее прочность исключала всякую попытку открыть ее силой. Оставлять же здесь следы своего присутствия совершенно не входило в намерение Харлоу. Он быстро оглядел гараж. Слева от него к стене была подвешена деревянная лестница, вероятно предназначенная для мытья стекол в слуховых окнах. Под ней в углу лежал небрежно брошенный моток каната — Харлоу прошел в угол, поднял моток, снял лестницу со стены и, закрепив канат на верхней перекладень подвел лестницу под металлическую балку. Вернувшись к двери, он выключил свет. Освещая себе путь фонариком, он забрался по лестнице обратно на балку. Потом, не без усилий, ему удалось, удерживая в руках канат, навесить лестницу, нижней перекладиной на металлические скобы, на которых она до этого держалась на стене. Отвязав канат, он небрежно схватил его и бросил на прежнее место. С трудом удерживая равновесие, он встал на балке во весь рост, ухватился за раму слухового окна, просунул наружу голову и плечи и, подтянувшись, исчез в ночной тьме.